Сознанием избегал даже мысли об Анне Петровне. И все-таки думал о ней. Самое звукосочетание Анна Петровна разбивалось о барабанную перепонку ушей точно так, как о учительский разбивается брошенная из-под парты хлопушка. Только школьный учитель по кафедре разгневанно простучит кулаком. Аполлон Аполлоныч поджимал презрительно губы, при звукосочетании этом. Отчего ж при известии о ее возвращении обыкновенный поджим сухих губ разорвался в взволнованно-гневном дрожании челюстей? Вчера ночью при разговоре с Николенькой. Отчего не спал ночь? Отчего в течение полусуток тот гнев испарялся куда-то и сменялся щемящей тоской, переходящей в тревогу? Почему сам не выдержал ожидания, сам поехал в гостиницу? Уговаривал, сам, сам привез. Что такое случилось там, в гостиничном номере? Свое строгое обещание забыла И Анна Петровна. Обещание это дала она себе здесь вчера, здесь, в блокированном доме, посетивший его и никого не застав. Дала обещание, но вернулась. Анна Петровна и Аполлон Аполлоныч были взволнованы и сконфужены объяснением друг с другом. Поэтому при вступлении в локированный дом не обменялись они обильными излияниями чувств. Анна Петровна искосо посмотрела на мужа. Аполлон Аполлоныч стал сморкаться под ржавую алебарды. И спустив трубный звук, стал пофыркивать Анна Петровна, милостиво изволила отвечать на почтительное поклон Лакеев, проявляя сдержанность, которой мы только что не видели в ней. Только Семеновича она обняла и как будто хотела поплакать. Но, бросивши перепуганный, растерянный взгляд на Аполлона Аполлонча, она себя переселила. Пальцы ее потянулись к редикюльчику, но платка не достали. Аполлон Аполлонч, стоя над ней на ступеньках, Бросал на лакеев повелительно строгие взгляды. Взгляды такие бросал он в минуты растерянности, а в обычные времена Аполлон Аполлоныч был с лакеями до обидности отменно вежлив и чопорен, за исключением шуток. Он, пока тут стояла прислуга, выдерживал тон равнодушия. Ничего не случилось. До этой поры проживала барыня за границей для поправления здоровья. Более ничего. И барыня вот вернулась. Что ж такое, ну вот и прекрасно. А, впрочем, был тут лакей. Все другие сменились, за исключением Семенчи Дагришки, Гришки, мальчишки. Этот помнил, что помнил. Помнил, какими манерами совершала барыня свой заграничный отъезд. Без всякого предупреждения прислуги. С маленьким саквояжем в руках. И это на два с половиной года. Накануне ж отъезда запиралась от барина. Дня же два до отбытия все сидел у нее этот самый с усами черноглазый их посетитель. Как его Мендолини? Звали его Монталини, который певал у них не русские песни какие-то, трала-ла-трала-ла, и на чай не давал. Этот самый лакей, что-то такое запомнив, с особенным уважением приложился в превосхитительной ручке, чувствуя за собою вину, что подробности бегства, отъезда то есть, не изгладились у него в голове. Не на шутку боялся ведь он, что сочтены дни его пребывания в локированном доме по случаю счастливого возвращения их высокопревосходительств в локированный дом. Вот они, в зале. Перед ними паркет, точно зеркало, разблистался квадратиками. Эти два с половиной года здесь редко топили. Безотчетную грусть вызывали пространство этой комнатной анфилады. Аполлон Аполлоныч более все сидел у себя в кабинете, запираясь на ключ. Все казалось ему, что отсюда, туда прибежит к нему кто-то знакомый и грустный. И теперь он подумал, что вот он не один. Не один будет он здесь расхаживать по квадратикам паркетного пола, Асанной Петровной. По квадратикам паркетного пола с Николенькой, Аполлон Аполлонч расхаживал редко. Согнув кренделем руку, повел Аполлон Аполлонч.